Следователем по делу об аварии, в которой погиб молодой актер, оказался нагловатый мужчина за сорок, небрежно одетый, но, очевидно, любящий дорогие аксессуары. Когда он пожимал протянутую Аллой руку, на его тощем волосатом запястье тускло сверкнули золотые часы. У Аллы была подруга, чьим хобби являлся ремонт часов. Нравилось ей разбирать циферблаты, выпрямлять погнувшиеся стрелки, полировать стекла и смазывать уставшие механизмы. Состоятельные друзья, зная об этом необычном хобби, частенько доверяли Оксане часы, которые боялись оставлять в часовых мастерских. Благодаря ей Алла познакомилась с большинством дорогих швейцарских марок. Брикет, Омега, Гарри Уинстон, Свотч. Следователь Ларионов был гордым обладателем экземпляра Жаке Дро. с корпусом из красного золота, циферблатом из сапфирового стекла и часовой шкалой из белого золота. Алла узнала дизайн, так как сравнительно недавно Оксана показала ей такие же часы, с удовольствием рассказывая об их преимуществах. Правда, Оксана мало интересовалась материалом, из которого они сделаны. Гораздо больше ее привлекали такие характеристики, как точность, прочность и так далее. Однако Алла вспомнила и еще кое-что. Часики стоили что-то около двух миллионов. Интересно, откуда у простого следака такая дорогущая штучка? Можно предположить, что ему, как некоторым членам правительства, преподнесла стильный подарок жена, но что-то мешало Алле всерьез в это поверить. «Не понимаю, почему вас заинтересовало это давнее дело?» Развёл руками Ларионов. «Там всё было ясно, говорить не о чем». «Ну, не такое уж оно и давнее, Анатолий Адамович», возразила Алла. «Всего несколько месяцев прошло, и не забывайте, что в той аварии погибли люди». «И виновник ДТП», кивнул следователь. «Ему, можно сказать, повезло. Если бы он остался жив, впаяли бы ему по полной, а так, можно сказать, дёшево отделался». Несмотря на годы работы в органах следствия, Алла так и не научилась цинизму, распространенному среди коллег. Поэтому шутки следователя в отношении погибшего человека показались ей несколько нездоровыми. Однако она не собиралась пенять ему за это. В конце концов, ей требуется информация, и делать врага из человека, от которого тебе что-то нужно, по меньшей мере неразумно. Он сбил двух молоденьких девчонок, потому что перебрал Бухла на вечеринке», — продолжал Ларионов. «Разбирать там было нечего. Две жертвы, убийца мёртв — вот весь сказ». «Вы допрашивали пассажиров?» «Конечно. Они были ещё пьянее, чем водитель, и мало что могли рассказать. Во время столкновения оба спали и проснулись от удара. Удивительно, что они почти не пострадали, ведь ломануло их мощно. Другого автомобиля на дороге не было? «Был автомобиль, но водитель скрылся с места ДТП». «Вы увидели другую машину на видеокамерах?» «Не нашли ни одной», — покачал головой следователь. «По тормозному пути определили, что был другой автомобиль, и, видимо, Абрамов уходил от столкновения, потому и врезался в столб». «Вы нашли второго водителя?» «Нет, в сущности этого не требовалось, ведь его вины в аварии не было». Абрамов был пьян, вел машину неровно и не следил за дорогой. Девчонкам не повезло оказаться не в том месте, не в то время. «Что они делали там так поздно?» — поинтересовалась Алла. «Вдвоем, на безлюдной дороге, где даже камер нет?» «Возвращались с тренировки». «С тренировки?» «Родители рассказали, что они были членами юношеской команды по синхронному плаванию». Вроде бы подавали олимпийские надежды. Да кто ж теперь разберёт? Но девочек развозил автобус, если тренировка заканчивалась поздно, но в тот вечер транспорт сломался, не доехав до места. Потерпевшие могли подождать приезда эвакуатора, но решили добираться своим ходом. Вот так всё и вышло. «Анатолий Адамович, я бы хотела посмотреть дело». «Зачем? Всё же очевидно». так когда я могу это сделать?